Глава 6 Природные чудеса. Не истина, а символ. В своей христианской жизни я уже достиг того этапа, когда больше не нуждаюсь в Боге-чудотворце, чтобы укрепить свою веру. Да что там, такое понимание Бога лишь отталкивает меня от веры. Тяга к чудесам отвечает глубинной потребности человеческой психики. Как проявление почти всеохватывающей тоски она находит отражение в большинстве религиозных систем и происходит, по моему убеждению, от экзистенциального ощущения травмы самосознания. Идея о том, что мы, возможно, одиноки во Вселенной, что ей правят естественные силы, над которыми мы не имеем никакой власти, рождает больше страха, чем мы способны воспринять. От него мы отгораживаемся мыслью, постепенно перерастающей в убежденность. Есть некая высшая сила, намного превосходящая ту, которой обладают люди, сила, которая следит за нами и приходит нам на помощь. Для людей психологически столь важно верить, что события их жизни направляются сверхъестественной силой, что они цепляются за свои иррациональные воззрения еще долгое время после того, как доверие к ним было окончательно подорвано интеллектом. чем еще объяснить такие факты, как упорное противодействие верующих теории эволюции, которое, судя по всему, не оставляет места божественному вмешательству. ДНК свидетельствует о нашей связи с другими формами жизни. Радиометрические данные показывают истинную дату образования Земли, но перепуганные верующие все еще пытаются оспорить ее истинность через суд. Достаточно лишь вспомнить дело Скоупса от 1925 года в штате Теннесси или попытки создать некий научный креационизм с его побочным отпрыском, теорией разумного замысла. Примечание. Дело штат Теннесси против Джона Томаса Скоупса, более известное как «Обезьяний процесс». Судебный процесс, проходивший в 1925-1926 годах в уголовном суде штата Теннесси в городе Дейтон над школьным учителем из того же города Джоном Скоупсом 1900-1970, обвиненным в том, что он преподавал в школе дарвиновскую теорию эволюции. Конец примечания. Если теория эволюции верна, то естественный отбор подменяет собой божественную цель во Вселенной. И первобытный страх бессилия перед силами природы, наряду с чувством одиночества перед лицом необъятности мироздания, становится почти всепоглощающим. Сам по себе фундаментализм еще одно проявление этой тревоги. Психологи назвали бы это отрицанием. Идея о непогрешимости главы любого религиозного учреждения или безошибочности священного писания обращается лишь к человеческим страхам, но не к истине. Но люди даже не ставят перед собой эти вопросы. Отсутствие сверхъестественного вмешательства в их жизнь остается неявным до тех пор, пока они не начнут сомневаться в действенности молитвы. Вопрос о молитве почти всегда один из первых, на которые мне приходится отвечать, когда я читаю перед аудиторией лекции, скажем, на темы ы п е р е ж и в а н и я Бога». Когда люди начинают сомневаться в том, что молитва работает, их сознание обращается к древней системе безопасности, в основе которой лежит сверхъестественное божество, способное совладать силами этого мира, внушающими людям такой ужас. Если в ответ на наши просьбы происходят чудеса, небеса не кажутся пустыми. Наши молитвы обращены к существу, мало чем отличающемуся от нас самих, разве что без человеческих ограничений, тому, кто может прийти на помощь, даровать безопасность, исцелить болезни, победить врага, предотвратить наводнения или ураганы, заступиться за нас». И мысль о том, что такие чудеса зафиксированы письменно в истории нашей веры, становится для нас колоссальным источником поддержки. А потому любые слова о том, что истории о чудесах нельзя назвать правдой в прямом смысле слова, породят шок, страх и довольно часто гнев. Такая эмоциональная реакция иногда ошибочно принимается за рвение или стойкость в вере, но на самом деле она не то и не другое, а всего лишь выражение изначальной тревоги осознающего себя человеческого существа. И она напоминает о себе снова и снова по мере того, как вчерашняя религиозная система безопасности неизбежно движется к своему концу. Если в евангельских повествованиях нет в прямом смысле слова никаких чудес, или если эти рассказы о чудесах ставятся под сомнение, это колеблет сами основы нашей системы безопасности. Если нет никакого божества, способного защитить нас при помощи превосходящей силы, то тревога, возникшая еще на заре человеческого самосознания, первобытное чувство одиночества, снова нас сокрушит. Но, несмотря на все это, я считаю, пришло время бескомпромиссной честности. Я больше не могу делать вид, будто надмирный теистический бог былых времен по-прежнему реален и ждет лишь случая чудесно вмешаться в историю человечества». «Я больше не могу расценивать легенды о чудесах, окружающие образ Иисуса в Евангелиях, как исторические события, а значит, как исключение из правил, которые, как нам теперь известно, управляют всем во Вселенной. В том мире, в котором я живу, чудес не бывает. Воображаемое вмешательство свыше, нарушающее законы Вселенной, чистой воды иллюзия». Небеса не открываются, чтобы излить Святой Дух от Бога, живущего над ними. Вода не превращается в вино, чтобы утолить жажду гостей на свадьбе. Эпилепсия не лечится изгнанием демонов. Глухонемого не заставишь говорить, освободив его язык от дьявольских пут. Мертвые не возвращаются к жизни на четвертый день после погребения, как Лазарь, или даже на третий, как Иисус». И никто не покидает этот мир, поднявшись в небо, без помощи реактивного двигателя. Если для того, чтобы быть христианином, мне придется делать вид, будто эта древняя система взглядов по-прежнему актуальна, то цельность характера, в конце концов, не оставит от моей веры камня на камне. Я больше не смогу быть верующим, по крайней мере в традиционном смысле слова. Тем не менее, я остаюсь преданным христианином. Я все еще убежден в истине, обретаемой в той высшей реальности, которую называю Богом, и по-прежнему вижу в Иисусе полноту божественного и человеческого начала. Это значит, что я уже достиг в своей христианской жизни того этапа, когда больше не нуждаюсь в Боге-чудотворце, чтобы укрепить мою веру, Да что там, такое понимание Бога лишь отталкивает меня от веры. Заложив основу для дискуссии в предыдущей главе, я теперь намерен обсудить в деталях сверхъестественные притязания, связанные с Иисусом в евангельских текстах. Начну с ряда простых, но весьма показательных вопросов, центральную тему которых можно обозначить по-разному, как то были ли чудеса, которых повествуются в Евангелиях частью изначального опыта Иисуса, или же были добавлены позже, как часть споров об истолковании впечатлений, связанных с ним. Рассматривались ли такого рода чудеса изначально, как события, имевшие место в истории в прямом смысле слова, Или же они еще тогда воспринимались как пророческие символы, призванные дать ответ на вопрос о смысле жизни Иисуса? Возможно ли, что нечто, принятое людьми первого века нашей эры за чудеса, перед нами предстанет не как сверхъестественное вмешательство извне, а как внутренний процесс, объединившийся с нашей личностью до столь великих глубин, что в нашем теле, в нашем уме, В нашей душе была рождена совершенно новая цельность. Способен ли этот синтез расширить рамки нашего существования, преодолеть статистический диссонанс в наших телах и даже подвести нас к новому бытию, которое, по словам немецкого богослова Пауля Тилиха, наступает для тех, кто чувствует свою связь с самой основой бытия? Может быть, единственное реальное чудо, связанное с Иисусом, представляло собой уникальную концентрацию этой силы, дарующей цельность. И теперь, впустив эти новые идеи и мысли в сознание, перейдем к рассмотрению библейских данных. Чудеса, по-видимому, не являлись частью самых ранних воспоминаний христианской церкви об Иисусе. Ранее мы отмечали, в посланиях Павла, умершего еще до написания первого Евангелия, чудеса как таковые отсутствуют. Единственный намек на сверхъестественное у самого первого из авторов Нового Завета сводится к вере в то, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Разумеется, можно возразить, что воскресение весьма немалое чудо, и его нельзя вот так вот взять и отложить. Но внимательное чтение текстов Павла свидетельствует, для него воскресение Иисуса не имело ничего общего с более поздними историями, в которых Пасха описана в терминах телесного возвращения к жизни. Павел говорит, через воскресение Бог в первую очередь являет Иисуса как Сына Божьего. после чего открывает умы и глаза учеников, чтобы те постигли подлинное значение Иисуса, опыт который заставил Павла воскликнуть «Разве Иисуса, Господа нашего, я не увидел?» Павел также утверждал «Бог воскресит нас таким же образом, что и ранее Иисуса». Я разовью свою мысль намного полнее в главе о воскресении, а здесь упоминаю об этом лишь для того, чтобы освободить воскресение от концепции чудесного, а также показать, что Павел, судя по всему, ничего не знал о чудесах, связанных с жизнью Иисуса. Павел даже не утверждает, будто он сам пережил некий сверхъестественный опыт обращения, связанный с видением на пути в Дамаск. Ни разу во всем корпусе посланий он не говорит ни о свете с небес, ни о телесной слепоте, ни о том, как эта слепота была исцелена. Он никогда не ссылается на Ананию, по молитве которого, согласно Луке, он прозрел. Все эти приукрашенные подробности входят в христианскую историю лишь с книгой Деяний, написанной спустя 30-40 лет после смерти Павла. Без всяких историй о чудесах Павел, тем не менее, знал по опыту, что высшее начало, именуемое Богом, так или иначе присутствовало в жизни человека, которого он называл Христом. Присутствие Бога в Иисусе, а также стремление открыться этому присутствию было для Павла настолько реальным и мощным, что отразилось в его описании христианской жизни как жизни во Христе. Он чувствовал, что жизнь Иисуса лучше всего объяснима как жизнь Бога, уничижившего себя и ставшего человеком, и выразил это в послании к филиппийцам. Однако, судя по всему, ничто из ранее сказанного не заставило его предполагать, что в жизни Иисуса хоть когда-то свершалось о то, что мы считаем чудесами. Божественная и человеческая жизнь Павлу казались перетекающими друг в друга. А это, по меньшей мере, открывает нам возможность того, что традиция чудес, связываемых с Иисусом, не изначально, но представляет собой результат более позднего ее развития. Предлагаю слушателям впустить в сознание эту возможность, прежде чем мы пойдем дальше». Чудеса впервые появляются в письменной истории Иисуса в восьмом десятилетии нашей эры у Марка, а затем в девяностые сотые годы в других Евангелиях. Таким образом, чудеса – плод периода между с е м и д е с т ы м и сотым годом, когда Евангелия обрели письменную форму. Если мы, следом за виднейшими учеными мира, согласимся с этой датировкой, возникает закономерный вопрос. Почему чудеса были добавлены к истории Иисуса именно тогда, раз не принадлежали к изначальной традиции, связанной с его жизнью и служением? Если чудеса – позднейшее добавление к истории Иисуса, то они, как и многое другое, в чем нам еще предстоит разобраться, могут быть не столько проявлением супернатурализма, сколько следствием нашей неспособности осмыслить при помощи естественного языка изначальное впечатление от встречи с Богом. Следует понять, о Боге можно осмысленно говорить лишь на языке самого Бога, А у нас такого языка нет. И потому люди могут говорить о Боге, лишь усиливая земные события до такой степени, что те становятся сверхъестественной реальностью, подобной тому, какой мы ожидаем от Бога и его действий. Это кажется очевидным для тех времен, когда ученики Иисуса искали слова достаточно выразительные, чтобы описать предполагаемую божественную жизнь их учителя. Жизнь, которая, как утверждалось, далеко превосходила человеческие возможности и выходила за рамки человеческой ограниченности. Чудеса, приписываемые Иисусу, обычно делят на три категории. Во-первых, это то, что мы называем природными чудесами. Во-вторых, чудеса исцеления. И в-третьих, истории об Иисусе, возвращающем к жизни м ё р т в ы х Во всех случаях суть того, что хотят сообщить нам об Иисусе через эти рассказы евангелисты, несколько отличается, и я обращусь к каждому из них по отдельности, начиная с власти Иисуса над природой, основной темы данной главы. е в а н г е л и я согласно утверждают, Иисус повелевал силами природы. Он ходил по воде, усмирял бурю, велев ветру утихнуть. Горсткой хлебов накормил огромную толпу, а еще проклял смоковницу, отчего та немедленно сверхъестественным образом зачахла. Вопрос, который я задаю, исследуя эти библейские предания, остается тем же — Что же довелось испытать людям, встретившим Иисуса, и отчего они потом окружили его имя массой разных историй о природных чудесах? В поисках обоснованных выводов важно в первую очередь вспомнить о том, что евангельская традиция была порождением еврейского народа и как таковая проникнута его религией и мировоззрением. Сама история еврейской религии началась с того, что Бог утвердил свою власть над природой. В первых главах Торы Бог превратил хаос в упорядоченную жизнь, сотворил солнце, луну и звезды, наполнил океаны рыбой, небо птицами, а землю присмыкающимися и могучими животными, а его величайшими творениями были мужчина и женщина. Бог передал человеческим существам божественную власть над всей созданной им природой. Даже после этого изначального акта творения Бог евреев, как считалось, постоянно вмешивался в жизнь мира. Данная тема неизменно присутствует в историях Адама и Евы, Каина и Авеля, Ноя, Авраама и Моисея. Кульминация истории Исхода — природное чудо с разделением вод, явившее власть Бога над мирозданием. Эта власть позже утверждалась и прославлялась в еврейских литургиях и стала излюбленным мотивом, повторяемым снова и снова псалмопевцами и пророками. Бог имел право приказывать природе. «Он речит, и восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его». Но он же был властен избавить людей от бедствия. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. Пророк Наум писал, что в вихре и в буре шествие Господа, облако — пыль от ног его. И далее запретит он, Бог, морю, и оно высыхает». Захария добавил к этому, что «Господь блеснет молнией и даст вам обильный дождь». Эти тексты явно показывают, как евреи понимали отношения между Богом и природой. Зная, что иудаизм рассматривал Бога как обладающего властью над природой, мы начинаем понимать, что и евангельские рассказы о природных чудесах сформировались под влиянием религиозной истории еврейского народа. Ученики Иисуса множеством различных способов пытались выразить словами свое убеждение в том, что они встретились с этим богом евреев в Иисусе. Павел говорил, что Бог был во Христе. Марк писал, что во время крещения Иисус увидел разверзающиеся небеса и духа, нисходящего на Него. По словам Матфея, его имя было открыто Иосифу во сне как Еммануил, что означает «С нами Бог». Матфей возвращается к теме Еммануила в конце своего Евангелия, приписывая воскресшему Иисусу такие слова «И вот я с вами все дни до конца века». Лука утверждает, что Иисус не только явился от Бога, но и вернулся обратно к Богу, завершив свою миссию. У Иоанна Иисус неоднократно заявляет, что Он и Бог одно. Таков был опыт учеников Иисуса. Но как рассказать о нем другим? Они решили проблему, просмотрели еврейские писания, нашли, как те говорят о Боге, и приложили их к Иисусу. Не потому, что эти слова описывали реальные события, а потому, что только так они могли выразить суть пережитого опыта. Так ученики превратили образ Бога, чей путь в море и стезя в водах великих, в рассказ об Иисусе, идущем по воде. Когда они изображали Иисуса усмиряющим бурю, то хотели тем самым сказать, что Бог, обладавший властью над бурями и морскими штормами, присутствовал и в Иисусе. Они чувствовали, что Бог так или иначе пребывал в Иисусе и отразили это в своих рассказах о природных чудесах, свидетельствующих о присутствии Бога. Эти рассказы никогда не предназначались для отражения объективной реальности. Они были попыткой перевести сильнейший внутренний опыт встречи с Богом, который людям довелось испытать рядом с Иисусом из Назарета, на внешний язык их религиозной традиции. У нас нет отдельного языка для описания внутреннего опыта. Внешний язык – все, чем мы располагаем. Почему же нынешние верующие не чувствуют здесь разницы – Почему для них так необходимо воспринимать ограниченный внешний язык буквально, пытаясь проникнуть во внутренние глубины нашей человеческой сущности? Еще одно природное чудо, приписанное Иисусу, дар умножения хлебов, давший ему накормить многих малым. Просмотрев еврейскую Библию, мы найдем, что и эта история взята из иудейской религиозной традиции. Это преувеличенная версия предания о Моисее. «Моисей некогда насытил множество голодных в пустыне, упросив Бога послать им манну с небес, которую израильтяне затем собрали в бесчисленные корзины». и л и я и Елисей, как утверждалось, также имели власть сделать запас пищи неиссякаемым. Еврейские последователи Иисуса, жившие в последние годы первого века, заимствовали эти сюжеты из жизни героев веры прошлого и стали прилагать их к Иисусу из Назарета. Внимательное чтение евангельских историй о чудесном насыщении показывает, что их авторы отнюдь не стремились описывать историю, а скорее свое понимание того, кем, по их убеждению, был Иисус. Это особенно ясно, если обратить внимание на детали двух историй о чудесном умножении хлебов, записанных у Марка и Матфея. Первое. Насыщение пяти т ы на еврейской стороне озера пятью хлебами – после чего было собрано 12 корзин остатков. Вторая – насыщение четырехтысяч на языческой стороне озера семью хлебами, после чего было собрано семь корзин остатков. Выдвигали массу предположений о значении этих различных чисел и мест – Возможно, говорят иные теоретики, 12 корзин – это 12 племен Израиля, а 7 корзин – 7 языческих стран, в то время известных евреям. Однако, вне зависимости от значения деталей, в обоих случаях говорится о способности Иисуса накормить досыта как евреев, так и язычников. Возможно, это было попыткой выразить в более ранних Евангелиях в виде объективной истории то, что позднее скажет о личности Иисуса Евангелие от Иоанна. Знать Иисуса, по словам Иоанна, значит понять, что он хлеб жизни и способен утолить глубочайший голод в человеческой душе. Иоанн вкладывает такое притязание в уста самого Иисуса, объединяя его с именем Бога. «Я есмь сущий», открытым Моисею в эпизоде с Неопалимой Купиной. Так в версии Иоанна Иисус сопровождает рассказ о чудесном насыщении множества людей словами «Я хлеб жизни». Затем Иоанн связывает ее с христианской Евхаристией, говоря, что «только ядущий мою Иисуса плоть и пьющий мою кровь обретает возможность спасения». В конце концов, евреи во время Пасхи также устраивали пир из плоти и крови Агнца Божьего, и, как представляется теперь, различные версии насыщения множества людей подразумевают, что присутствие Бога в Иисусе было достаточным, чтобы наполнить собой жизнь не только евреев, но и язычников». Сравнивая то, как эту историю использовали Иоанн, Марк и Матфей, мы увидим, что перед нами нечто совсем иное, чем просто рассказ о чуде. Стоит устранить сверхъестественный элемент, и выходит из тени его высший евхаристический смысл. Завершая рассмотрение природных чудес в Евангелиях, обращусь, безусловно, к одному из самых странных эпизодов в евангельской традиции. Марк приводит рассказ об Иисусе, наложившем проклятие на смоковницу, потому что, когда он был голоден, на ней не оказалось смокв. В рассказе говорится, что вследствие этого проклятия дерево засохло и погибло. Разумеется, речь здесь идет о чем-то другом, нежели о чуде, и я обращу внимание на это другое более подробно в одной из следующих глав, когда буду говорить об Иисусе в символах Новой Пасхи. Сейчас же достаточно сказать, что для Иисуса наложить проклятие на бесплодное дерево, когда, по ясному выражению Марка, еще не было время смокв, более чем странно. Но если воспринимать этот рассказ как исторический, он попадает в категорию природных чудес, хоть и не несет в себе никакого рационального смысла. В наше время библейские комментаторы обычно не включают его в списки чудес, и даже у фундаменталистов он не вызывает особого восторга, хотя и представляет Иисуса властвующим над природой. Занятно, как буквалисты и поныне отбирают себе одни тексты и избегают других, если те несут в себе больше, чем способен вместить их ум. В этой главе я хотел показать, что все природные чудеса, приписанные Иисусу авторами Евангелий, не более чем средство рассказать евреям первого века о том, что пережили ученики, встретившие Иисуса. Эти истории о чудесах не предназначались для буквального восприятия, делающего их невероятными и непостижимыми, и уж тем более их не писали для того, чтобы подтвердить, будто Иисус, нарушая законы мироздания, тем самым являл свою сверхъестественную сущность. Скорее, это попытка учеников сказать, что в земной жизни Иисуса из Назарета они совершенно по-новому увидели того же Бога, который сотворил этот мир, который властвует над стихиями ветра и воды, который накормил их предков манной в пустыне и спас их от гибели в Красном море. Бог спас их народ, и равно так же Иисус стал для них источником спасения и исцеления». Им пришлось расширить естественный язык до сферы божественного, пытаясь объяснить в высших выражениях их впечатление от познания Бога. Природные чудеса в Евангелиях, на мой взгляд, вообще не имеют отношения к вмешательству свыше, но скорее к тому, что ученики, по их мнению, увидели в личности Иисуса из Назарета. Чтобы правильно прочесть эти рассказы, их нужно читать не в прямом смысле, а стремиться проникнуть в тот опыт, который их породил. Но это уже совсем другая история».